Глава номер двадцать. «Магия возрождения». «Ты Артон?» — спросил Сурич, соскочив с лошади. «Я...» «Вы точно не мой учитель?» Мальчик смотрел на прибывшего широко раскрытыми глазами. Мужчина был как две капли воды похож на наставника. «Пока можешь считать, что я — это он, и другие не должны заметить подмены. Как там мой брат?» «Не знаю». Я перестал слышать учителя почти сразу после того, как он сообщил о вас. Связь прервалась около получаса назад. Насекомая, сидевшая возле уха, быстро сгорело. Ученик сильно волновался, не имея возможности узнать, что сейчас происходит с Тичем. «Плохо дело. Чуяло мое сердце, что не стоит его оставлять одного. Ладно, рассказывай, какие тут у вас проблемы». Подразделения жарзанцев, составлявшие левый фланг обороны, к этому времени были практически уничтожены, но с честью выполнили поставленную задачу. Войска противника растянулись на обширное расстояние, скорость продвижения на запад снизилась до минимума, и военачальникам Куркстага приходилось тратить драгоценное время, собирая разбредавшихся изгудов в единый ударный кулак. чтобы окончательно сломить сопротивление центральной группировки Лунза. Двигаясь вдоль озера, Кудыр, Мак и Артун с грустью наблюдали, во что превратились некогда живописные окрестности. Невозможно было без содрогания смотреть на искореженные боевыми чарами землю, сплошь усеянную обгоревшими трупами и железом. Именно в такие моменты приходило осознание ужасающей бессмысленности войны. Ради непомерных амбиций одного человека в мясорубку сражений забрасывают тысячи жизней других людей. При этом погибают не только люди. Увидает изрядная природа. Уходят в небытие огромные пласты человеческой культуры. Исчезают знания, способные порождать великие творения во благо жизни. Узнать бы, в какое заклинание тогда преобразовались чары перокрыла, задумался Сурич. Здесь они просто необходимы, иначе жарзание еще долго будет залечивать рубцы на своем теле. После отступления войны Кронмагос закрепились на второй линии в центре обороны. Генерал стянул туда все имеющиеся магические резервы, которые сдерживали натиск колдунов противника в основном за счет использования коллективных чар и массивных амулетов, установленных на передовых рубежах. пока перевес в живой силе оставался на стороне оборонявшихся. Однако положение могло резко измениться, когда огнедышащие великаны начнут активные действия. На данный момент больше половины монстров увязли в противоборстве на правом фланге атаки. После слияния с Катерзом чародеи испытывали некоторые трудности в управлении новым телом. Объем мозга из гуды ничуть не превышал человеческий, И его сил едва хватало на простые действия огромной туши. И, как следствие, неуклюжесть при разворотах, медлительность при принятии решений в нестандартных ситуациях. Звериные инстинкты зачастую оказывались сильнее разума. Увлекшись погоней за дерзкими жарзанцами, посмевшими нанести фланговый удар, чудовища отклонились от основного направления. Лишь немного успокоившись, они вспомнили о задании и возвращались к первоначальной цели. Троих из Гудов специальные группы чародеев Макгона уничтожили коллективными чарами во время флангового удара. Однако дальше развить успех было нечем. После коллективного заклинания девять волшебников на сутки превращались в обычных воинов, поскольку на чары уходили все их силы. Охрана огнедышащих после внезапного наступления жарзанцев опомнилась быстро. Контрудар малоросликов перемолол в войско лунза, и живыми ушли немногие. «Эсгуде», — прошептал Артун. Мальчик увидел пять монстров, двигавшихся в сопровождении большого отряда малоросликов. После того, как Тич передал чародеям Макгона надежное оружие против чудовищ, Неприятель увеличил численность охраны своих главных огневых средств. «Держись позади меня», — предупредил Сурич, усилив магические барьеры. «Но «Ну не отставай». «Ага», — кивнул парнишка. «Тич говорил, что на тебя плохо воздействует устрашающая магия. Голова от нее сильно болит. Сейчас мы это исправим. Затаи дыхание». Подросток послушно замер. «Я тебе установил персональную защиту от психологического воздействия. На сутки ее наверняка хватит». «Спасибо». Кудыр мага не оставляли мысли о создании чар, способных вызвать эйфорию Катерза. Это могло одним махом решить проблемы и со сгудами, и с малоросликами. Причем тогда и уничтожать никого не пришлось бы. Но как это сделать? У волшебника имелся лишь преобразователь каких-то убийственных чар. Знать бы еще каких. С фиолетовыми лучами он раньше не сталкивался и просканировать их не успел. Не до того было. Брат говорил, ты силен в сплетениях. Создай парочку, чтобы отвлечь врага. Сейчас? Заторопился парнишка. Результатом стремительного танца его пальчиков стали девять смерчей, в считанные секунды окружившие великанов. Пока малорослики справлялись с колдовством, Сурич пробрался на нужную дистанцию. Используя магии мысли, он отправил в сторону монстров первое заклинание. «Ух ты!» — не удержался отрок, заметив медленно падающие с неба колокольчики. «А что это?» «Пока еще и сам не знаю», — пожал плечами кудырмак. Он действовал наугад. «И как оно работает?» — не отставал любопытный ученик. «Увидим». Воздух неожиданно наполнился мелодичным звоном, который заставил и малоросликов, и изгудов застыть на месте. Они полностью обратились в слух и, раскрыв рты, замерли, глядя в небо. К сожалению, шок оказался недолгим. Сначала в небо снопом пламени пальнул один великан, затем другой. Мелодия прекратилась. Щиты рожденного в день красного солнца обеспечивали невидимость, А потому ни изгуды, ни малорослики пока не обнаружили врага. Сурич подобрался еще ближе. Мысли о братье, о фиолетовых лучах и огромных хвостатых уродах не давали ему возможности сосредоточиться. Нужно было срочно придумать нечто неординарное. «Артун, какое сплетение ты бы сделал, если бы хотел, к примеру, понравиться красивой девочке?» Вопрос заставил паренька задуматься. «Нарисовал бы ее портрет в небе, наверное. Только у меня вряд ли получилось бы». «Портрет?» Кудермак почесал макушку. «А что? Идея неплохая». Через минуты напротив монстров возник еще один. Ростом он оказался в полторы раза выше. А когда топнул ногой, земля содрогнулась так, что парочка из гудов свалилась, задавив десяток малоросликов. «Ничего себе!» – прошептал юнец. «Это иллюзия. Я хочу заставить врагов допустить ошибку, выгодную нам и непростительную для них». Сурич намеревался всерьез напугать чародеев противника, чтобы те разъединились с магическим животным и натравили их на кудыр мага. Он убрал купол невидимости. Пусть знают, в бой вступила самая страшная сила жарзании. Кудыр мага заметили. Великаны сразу начали уменьшаться в размерах. Кто-то из садников галопом помчался в южном направлении, а к Соричу устремились две собачки и большая птица. «Спасибо за подсказку, у нас все получилось», — поблагодарил мальчика-чародей. «Теперь придется немного подразнить зверушек». Эллюзорный гигант развалился на три части, которые обратились двумя соиграми и большой летающей рыбой. Троица устремилась на катерзов. Ни пламени, ни молнии ничего не могло остановить иллюзорных существ кудермага. Лишь при соприкосновении с неприятелем творения Сурича лопнули подобно мыльными пузырями. «А сейчас они займутся нами», — улыбнулся брат Тича. «Не боишься? Когда рядом учитель, мне ничего не страшно, а вы сейчас вместо него». «Тоже правильно. Как и ожидалось, первой подлетела птица». Ее выпады вначале носили разведывательный характер и особой мощностью не отличались. кудыр ответил чарами средней силы, чтобы настроить пирокрыло на нужную волну. Проведя разведку, Катерс сделал заход для решающей атаки. Фиолетовые лучи направились к оборонительным щитам волшебника и наткнулись на преобразователь магии. И тогда... «Обожаю это состояние!» — воскликнул кудыр -мак. Он подхватил мальчика и поднял его над собой. «Нравится?» «Красотища!» — воскликнул Артун. Расцветавшая в небе радуга сразу рассыпалась сотнями крупных цветов, которые зависли в воздухе. Перокрыл в небе начал выписывать головокружительные пируэты. Собачки заходились от радости на земле. Они подпрыгивали, хватали друг друга, словно маленькие жизнерадостные щенки». Малорослики за минуту до этого, с напряжением следившие за схваткой, дружно начали сбрасывать с себя оружие и доспехи. Волшебники, имевшие катерзов, сами освобождали зверушек от чар подчинения, и те присоединялись к собратьям, расширяя область воздействия магии возрождения. Прямо на глазах у людей, сожженная почва покрывалась молодой травой, затягивались воронки. Земля прятала внутрь следы кровавой битвы. «Вот ради чего действительно стоит жить!» — тихо произнес Сурич, опустив мальчика на мягкую траву. «Жаль, что многим за свою жизнь так и не суждено это понять!» Лерсанг получил сообщение о появлении Кудыр-мага через минуту после того, как отправил всадников на помощь потерпевшим поражение с Кирдом. Известие было подобно удару молнии. «Когда он успел? Неужели с разругом покончено?» А волшебники Серой Радуги? Времени на раздумья у него не имелось. Поэтому вопросы так и остались без ответов. Сейчас Кабдис столкнулся с дилеммой. С одной стороны, очень хотелось разгромить штаб Лунзы и лишить вражескую армию управления. С другой, Кудыр Мак и сам представлял целую армию. Но если учесть, что он только что закончил сражение с Разругом и одолел 9 могучих волшебников... Его силы должны быть на исходе. Этот аргумент стал решающим. Командир Малоросликов отозвал отряд всадников. Остаткам пехоты было приказано занять оборону и удерживать позиции. Лерсанг же направился за более крупной добычей. Голова Кудермага, преподнесенная кормистру, Курмистру, могла вознести начальника хрангов выше Гарсама. «Если мне удастся сделать то, чего не сумели не сумасшедший старик, не колдуны серые радуги, Нарл наконец меня оценит. А тогда при содействии Пролзы я смогу подняться даже не на одну, а сразу на две ступеньки. Мысленно взбирался по карьерной лестнице полководец. Уже в пути поступили новые сведения о воздействии могучего противника. Кудермагу удалось ввести Катерза в состояние эйфории, и более пяти сотен воинов Куркстага, Отправились в тыл вместе с магическими животными. К в новой схватке приходилось выставлять чародеев, которые не имели в своем распоряжении ни длинных хвостов, ни скалозубов, ни перокрылов. Они проинструктировали волшебников, опираясь на отчет Чоргла о столкновении с Тичем. Шанс победить имелся лишь в том случае, если непрерывно атаковать мага всеми имеющимися силами. И в итоге заставить уйти в глухую оборону. 200 колдунов могли создать непрерывный поток заклятия, чередуя индивидуальные с групповыми. Главное не позволить ему перейти в атаку. Давал последнее наставление Лерсанг. Помните, ваш враг сейчас ослаблен, так что это реальный шанс покончить с ним раз и навсегда. От места предполагаемой схватки полководец находился далеко. Он сам. До несколько десятков чародеев составляли сейчас последний резерв армии Куркстага в Жарзании. Раскудырная сила. Сурич не ожидал столь резкой смены обстановки. Только что вокруг царило всеобщее умиротворение и вдруг мощный выпад губительных чар. «Артун, ко мне!» Волшебник успел выставить простой щит. Но удар оказался настолько мощным, что кудыра мага отбросила на несколько шагов назад прямо под ноги мальчику. Второй барьер тоже рассыпался под заклинаниями врага. Приходилось действовать в сумасшедшем ритме, используя самые быстрые заклинания. На сложные просто не хватало времени, да и силы были уже не те. А враг все сыпал и сыпал новыми ударами. В этой гонке все труднее становилось определить мощность того или иного выпада. Щиты не успевали сформироваться, разрушаясь под воздействием агрессивного колдовства малоросликов. Воздух наполнился разноцветными вспышками, оглушительным треском. Чары сталкивались всего в шаге от жарзанского волшебника, и он не мог ни на дюйм отодвинуть эту границу от себя. Три минуты показались Суричу вечностью. Работать в таком бешеном темпе ему еще не приходилось никогда. В голове зашумело, в висках застучали барабаны боли, перед глазами поплыло. «Долго я не продержусь», — успел произнести Кудыр Макс за секунду до того, как его шарахнуло зеленым шаром. Сфера, встретившись с барьером, разлетелась на сотни частиц, которые вновь устремились к цели и облепили волшебника. Пока он пытался избавиться от липкой жижи, последовал новый выпад. Сразу несколько молний поразили Сурича в грудь. Казалось, судьба Кудыр-мага предрешена, и Лирсанг может праздновать победу. Однако следующий удар, семь огненных стрел вместо того, чтобы добить беззащитного чародея, неожиданно резко взмыли вверх. Они яркой звездой озарили вечернее небо. оставив после себя какую-то странную фигуру. Все, кто разбирался в плетениях, могли понять, что замысловатая конструкция содержит самые простые элементы, только вот составленные они весьма необычны. Пять знаков образовали замкнутый контур, внутри которого находились еще три перегородки. Фигура медленно вращалась, притягивая к себе все заклинания. За огненными стрелами последовали еще несколько выпадов, пока малорослики не осознали, что их усилия тщетны. Волжба лишь впитывала сторонние и абсолютно непонятные чары. После первых же ударов чужаков Артун понял, что Кудыр-магу долго не продержаться. Не так давно он уже оказывался в подобной ситуации и сейчас лихорадочно соображал, как бы помочь волшебнику. Врагов нужно отвлечь, и чем быстрее, тем лучше. Смерчи тут не помогут. Малоросликов слишком много. Одни займутся моим колдовством, другие... Надо что-то мощное, необычное. С тем еще никто не сталкивался. Напряженный ритм разворачивавшегося противоборства передался мальчишке, и он вмиг создал трехлучевую звездочку. Пальцы продолжили работу, повинуясь еще не до конца созревшему решению. Вокруг треугольника также стремительно возникла пятигранная структура. Впервые полученная двухконтурная структура взмыла в воздух. Вначале она оставалась невидимой, затем в ход пошли подпитка за счет чужого колдовства. Несмотря на то, что атака чародеев Лерсанга прекратилась, странное сплетение продолжало вращаться. Казалось, оно втягивало в себя небо. Воздух вокруг фигуры образовал радикальные волны, выстроившиеся в полупрозрачную воронку над головой Артуна. и к ней сразу устремились темно-багровые тучи, которые возникли из ниоткуда, и с большой скоростью неслись со всех сторон. Мрачные облака сталкивались друг с другом, снопы синих молний разили фигуры, и после каждого попадания она увеличилась в размерах. Предчувствие надвигающегося глобальной катастрофы сковало ледяным ужасом всех, кто за этим наблюдал. Знаки, из которых состояло сплетение, окрасились сначала в оранжевый, затем в малиновый цвет. Вокруг стало темно, как ночью. Под покровом темноты никто не заметил ни появившегося рядом с парнишкой черного глаза, ни выпавшего оттуда человека. Артон обратился к подростку Крамген, поправляя цилиндр. «Учитель же просил тебя не делать эту штуковину без него. Я...» Мальчик повернулся и не смог ничего сказать. Его поразил детский голос, который абсолютно не соответствовал облику незнакомца. «Твое плетение может натворить много бед. Давай меняться. Я дам тебе заклятие, которое остановит малоросликов, а сам заберу твое. Договорились?» «Да», — быстро закивал юнец. Он был серьезно напуган тем, что сотворил. «Держи». Незнакомец вложил в ладонь парнишки горошину и взмыл вверх. Раздался оглушительный грохот, и малиновая фигура исчезла с небосвода. Тучи устремились к земле, полностью закрывая и подростка, и малоросликов. Но уже через мгновение грязный туман впитался в почву. Опять воцарилась ясная погода, будто ничего и не происходило. Брось горошину в сторону врагов, пока они не опомнились. Появился в сознании Артуна детский голос. Лерсанг издали видел и странную фигуру в небе, и тучи, которые рассеялись еще быстрее, чем появились, и поднявшуюся волну уплотнившегося воздуха, которая смела его волшебников и несколько секунд тащила по земле. Сомнений не оставалось. Сражение проиграно. Стоит кудырмагу нанести еще один удар, и начнется паника. Глава охрангов находился слишком далеко от Артуна, а потому не мог видеть, кто на самом деле нанес решающий удар. «Прекратить наступление! Мы уходим!» — выдавил он из себя. Необходимая зугу страница книги отсутствовала, а ведь на ней, судя по ссылкам из других томов, должна была находиться разгадка домашнего сторожа. Кронмаг перелистал десятки фолиантов. по крупицам собирая информацию о тайнописи кудесников в изображении родовых гербов. Он выяснил, что некоторые волшебники ради спасения семьи приносили себя в жертву, превращаясь в сторожников. Пока ничто не угрожало их прямым потомкам, они себя никак не проявляли. Но когда над одним из родственников нависала смертельная опасность, сторожники просыпались. Судя по оглавлению, на пропавшем листе как раз находилось описание возможностей и способы вызова осторожника. Остальные страницы оставались нетронуты. «Кто же посмел испортить книгу?» — задумался Зулк. В сознании непроизвольно всплыло имя Гранмага. Этот человек последнее время все сильнее раздражал правителя Жарзании. Холк часто заводил разговор о необходимости усиления магической мощи Дворцовой Стражи, о привлечении специалистов Макгона к личной охране правителя. Доводы главного волшебника с виду казались вполне убедительными, но из-под подталкивали к решению главной, на взгляд Грандмага, проблемы. Что делать с Кудырмагом, когда тот завершит свою грязную работу? При любом удобном случае Холк приводил примеры из древней истории. Сверхволшебник в них был представлен настоящим монстром. «Милый ты опять поменял меня на книжки?» В библиотеку вошла Мадленна. Сразу по возвращению с инварса, журналистка попала под постоянную опеку правителя и явно не как его советник по связям с общественностью. Слишком уж часто Звук вызывал Зловацкую на аудиенцию – Проходивши не в кабинете для деловых встреч, по дворцу поползли слухи о первой фаворитке Кранмага. «Я просто дал тебе возможность немного отдохнуть», — улыбнулся Зулк. «А чего я должна была устать?» — игриво поинтересовалась женщина. «Ну, как бы тебе это объяснить? Хочешь сказать, что я дурочка или для меня следует подбирать особенные слова, дабы их смысл стал понятен?» — наехала на собеседника медленно. Золк уже успел привыкнуть к особенностям характера журналистки, поэтому спокойно парировал. «У меня в советниках глупцов нет». «Да, действительно. Что-то я начала забывать о своей высокой должности». «Тогда за работу. Советую тебе немедленно покинуть библиотеку и отправиться на ужин. Твой церемонимейстер волнуется. Боится, что мясо потеряет свои вкусовые качества». «Да, мясо нужно спасать». Но в обеденный зал я пойду только вместе с тобой. Не хочу, зу! Наедине она называла его уменьшительным именем, которое сама и придумала: Опять заявится твой любимый холк и начнет свою заунылую песню. У меня от нее весь аппетит пропадает. Если бы ты знала, как он мне надоел со своими предложениями. Чем ему Тичню угодил? Наверное, тем, что он сильнее гранмага. Мадлена кивнула, соглашаясь с правителем. «Знаешь, милый, вчера я случайно услышала ваш разговор, и он мне очень не понравился». «Чем?» Что-то в голосе девушки заставило Зулга насторожиться. «Тем, как грамотно его выстрелил Холк. Вряд ли он учился там же, где и я. Однако его методы обработки собеседника...» Задумалась журналистка. «Сам по суде. Начал он с темы, которая в данный момент...» Тебя более всего интересует. Или я ошибаюсь? Когда он принялся осыпать тебя похвалами, это действительно было немного неожиданно. Хотя ты ведь того стоишь. Не спорю, но сейчас по большому счету для страны есть дела поважнее. Например, почему бы не обсудить положение дел на фронте? Но нет, он начал льстить мне, зная, что тебе это будет приятно. Попробовал бы он сказать о тебе гадости, я бы... Это не хитрый прием, называется расположить к себе собеседника. А потом заметь, как плавно он перешел к Тичу, вскользь упомянув, что тот смотрит на меня с нежностью. Это действительно так? Ревнуешь? Ну не без того. Зря. Но я сейчас о другом. Гранмак настраивает тебя против Кудырмага, причем делает это как бы ненароком. Я все прекрасно вижу, Мадья. Сначала Холк хотел наскоком решить этот вопрос в свою пользу. Не получилось. Теперь он сменил тактику. «Но ты не ответила на мой вопрос. Тичь действительно строит тебе глазки. Не больше, чем другие мужчины. И много их? Тех, кто считает меня красивой женщиной?» Невинно переспросила Зловацкая. Зулк хотел дать утвердительный ответ, но вовремя спохватился. Я совсем не то имел в виду. Тогда незачем задавать глупые вопросы. Никто из них меня не интересует. А я? Мне, конечно, льстит, что первое лицо Жарзани обратило внимание на скромную девушку. Напыщенно начала медленно, но затем резко сменила тон. Но ревность — твое слабое место, и кое-кто начинает этим умело пользоваться. Холк ничего от меня не добился, заметил правитель. Но он почувствовал, что выбрал верный путь, заставил задуматься над своими словами. «Да я его в следующий раз...» зу. ты не можешь давать волю эмоциям в присутствии подчиненных. А по поводу ревности, если действительно любишь человека, ты обязан ему доверять. Я же тебе доверяю. И как советник рекомендую, появятся сомнения, не слушай других. Просто приди и спроси». Обещаю не врать. Правда, и с твоей стороны обмана не прощу. Какая ты строгая. А ты думал, на ужин идешь? Да, сейчас. Кронмаг отложил книгу в сторону. Озадачила ты меня с Холгом. Прям не знаю, чего от него еще ожидать. Прогони. Ты же правитель. Пока рано. Сначала нужно разобраться с малоросликами, а потом уже и внутренние проблемы решать. Кстати, как дела у Лунза? Последнее сообщение поступило после обеда. Генерал готовился к наступлению врага. Крон-маг поднялся. «Пойдем, по дороге в столовую заглянем в мой кабинет. Может, еще есть новости?» «А ты послал группу для расследования убийства Угдура?» — спросила Зловацкая. Лунс вроде бы вчера просил направить специалистов Макгона. Холк должен был подобрать нужных людей. «Вот пусть он и отправляется. Все-таки главнокомандующего убили Гранмакс сам высказал это предположение, но потом как-то незаметно повернул его такой стороной, чтобы я был вынужден отказать, — задумчиво произнес Зулк. «В столице до сих пор необходимо его присутствие». «Все-таки он тобой помыкает», — вздохнула Мадленна. «Это ненадолго, ласковая моя». В кабинете все оставалось без изменений. Никаких сообщений с востока не поступало, и Гранмак направился в столовую. «Ладно, я составлю тебе компанию», — Смилостивилась Зловацкая. Не успели они дойти до, до трапезной, как в коридоре их нагнал тайный советник. «Повелитель, важные сообщения от Лунза», — доложил Базгур. «Слушаю». Враг предпринял массированное наступление всеми имеющимися у него силами. Мы потеряли более половины армии, но одержали победу. Малорослики отходят. К нам присоединились войска Лерсога. Гермак командует преследованием противника. В ходе сражения серьезно пострадал кудырмак. Лекари не могут перевести Тича в сознание. Необходимо вмешательство самых сильных целителей. Те, кто у нас остался, не справляются. Закончил читать советник. «Завтра, еще дал рассвет, я лично направлюсь к Лунзу», — раздался сзади голос коран мага Никто не успел заметить, когда он появился. «Ты же меня убеждал, что необходим здесь. Неужели в столице нет других целителей?» — повернулся к волшебнику Зулк. «Пока мы будем их искать, уйдет время. Вы же не хотите потерять кудыр-мага?» Холк привел неопровержимый аргумент. «Хорошо», — согласился правитель. «Все-таки мы их одолели». «Базгур, отправляешься вместе с Гранмагом, я прибуду чуть позже. Надо сделать кое-какие распоряжения». «Слушаюсь». «Господа, прошу в трапезную. Время ужина», — провозгласил церемоньмейстер. «Нужно отправить сообщение генералу», — вспомнил Гранмаг. «Вызвать почтовика?» — спросил слуга. «Нет, позже». ответил Зулк, собираясь сначала обдумать послание. Однако поразмышлять ему не дали. Весь вечер правителя поздравляли с победой. Вино лилось рекой, и в какой-то момент он явно ощутил, что пить сегодня больше не стоит. В голове, словно назойливая муха, крутилась шальная мысль. они сделают ли прямо сейчас предложение мадления? Повод самый что ни на есть подходящий. Хотя она дама капризная». И еще решить, что я устроил показуху. Нет, следует выбрать более подходящий случай и на трезвую голову. А сейчас неплохо было бы ей что-нибудь подарить. Кронмаг поискал взглядом церемонемейстера. Как ни странно, тот уже сам шел к кронмагу. «Я правильно вас понял, господин. Слуга отправил на стол меня тердую шкатулку. Спасибо, любезный». Зулк старался не показывать своего удивления. Он не помнил, что находится в этой шкатулке, но был уверен, брюнетке понравится. «Мадья, в такой удачный день я хочу сделать тебе небольшой подарок», — негромко произнес Зулк. «Я люблю подарки», — оживилась девушка, спешно вытирая руки салфеткой. «Тогда держи. Ух ты, какая красивая коробочка! А что внутри? Открой и увидишь. Ядрено матрёнок твоей бабушки». «Вот это красота!» Женщина вытащила перстень с тремя переливающимися камушками и надела на указательный палец левой руки. «Спасибо! Честно скажу, не ожидала!» «Это же...» Едва не вскрикнул правитель, но вовремя спохватился. Кольцо являлось фамильной драгоценностью рода Ференгов. Его дарили только замужним дамам. Зулк хорошо помнил слова деда. «Когда твоя женщина скажет, что ты скоро будешь папой, подари ей этот перстень». Фамильный перстень, во-первых, служил своей хозяйке самым надежным оберегом от магии. Во-вторых, сообщал пол будущего ребенка и, в-третьих, подтверждал истинность отцовства дарителя. И вот теперь кронмаг по глупости церемоний где он его нашел? Даже я не помню, куда положил эту шкатулку». «Зу, глянь, а теперь они стали голубыми!» Продолжала восхищаться Зловацкая. «Слушай, наверное, это колечко кучу денег стоит. Я не должна принимать такой дорогой подарок». Она попыталась снять и не смогла. «Тебе не нравится?» Слова Мади стали еще более сногсшибательной новостью. «Очень нравится». «Тогда и не смей снимать». Мысли в голове кронмага пошли кругом. «Что с тобой?» «Пожалуй, я слегка засиделся. Надо еще перед сном поработать. Пойдешь со мной?» «Нет. Я пока немного тут посижу, если не возражаешь». «Хорошо. Золгу сейчас хотелось побыть в одиночестве, поэтому он не стал настаивать». «Ну и денек». Кронмаг вышел в коридор. «Сначала испорченная книга. Затем весть о победе Лунза. Несчастье с кудермагом. Теперь еще...» Мади беременна, у нас будет ребенок, в голове не укладывается, но поскольку ей не покалечило руку, он действительно мой. А вдруг бы повелитель представил, что могло произойти, если бы женщина, к примеру, ждала ребенка от другого мужчины и вздрогнул. Интересная получается история. Обычно дама радует своего избранника вестью о пополнении, а тут хоть самому подходи и... «Мадленна, ты скоро станешь мамой. Спорим, у нас родится мальчик». И откуда церемоний мистер? Почему он решил принести именно эту шкатулку? Неужели опять сторожник проснулся? Зуб неожиданно для себя заговорил вслух. Он вошел в кабинет, зажег светлячка и увидел на столе лист бумаги. На нем корявым почерком было написано. «Не стоит разгадывать тайны, призванные охранять жизнь». Некоторые из них после разгадки теряют свои силы. «Спасибо за предупреждение», — произнес слух мужчина. Правитель опустился в кресло и отодвинул к себе стопку бумаг, отложенную для проработки еще днем. На ней кронмак и уснул. Однако мысли о неожиданном подарке продолжали терзать душу и во сне. Если перстень надоумел преподнести сторожник, значит, он Мадли нужен. И не завтра или послезавтра... А именно сейчас. А если женщине требуется защита, значит она в опасности. Звук подскочил как ошарашенный. Ему казалось, что он лишь мгновение назад закрыл глаза. А на самом деле за окном начинался рассвет».